Цар позволял римскому войску уйти за пределы Армении, не преследуя его. Все крепости и продовольствие в них остаются парфянам. Парфянским послам обеспечивается дорога в Рим к Нерону. Более того, римляне навели мост через реку Арсаний, чтобы воины не догадались, что мост возводится по требованию парфян и должен стать памятником их победы над римлянами. Пет говорил строителям, что они сооружают переправу для своего войска. Но ушли римляне из освобождённого от осады лагеря совсем другим путём. Карбулону удалось после унизительного поражения Пета заключить с парфянами всё же вполне достойное перемирие. Вот когда пригодились укрепления, построенные по его приказу, не только на западном, римском берегу Евфрата, но и на восточном, принадлежащем уже парфьям. Римляне соглашались срыть возведённые на восточном берегу укрепления, но парфяне не должны были вновь провозглашать тередата царём Армении. В следующем, 63-м году Был подписан мир между двумя государствами. Теридат всё же становился царём Армении, но царскую диадему получал из рук Нирона. Сей торжественный акт должен был отвлечь внимание от того, что война за Армению Римом Парфии была проиграна. Армения вновь оказалась под покровительством Парфии. Внешне, правда, всё было так обставлено, что римляне, не задумываясь о действительном положении дел, могли вообразить, что Тиридат станет чуть ли не их ставленником, и вообще мир почётный, и Рим как всегда победил. Рандейский позор случился далеко от Рима, и позабылся за прошедшие после него годы. Кроме того, в последние 2 года Империя приросла двумя пусть и небольшими, но все же царствами. С согласия Полимона под власть Рима в 64 году перешло Понтийское царство, точнее его последний формально независимый обрубок с городом Трапезундом. А в следующем году после смерти царя Лигура в Котие, правившего небольшим царством в западных Альпах, его владения также вошли в состав Римской державы. Поэтому общий фон позволял Нерону облачиться в триумфальные одежды и принять очередной раз титул императора. Нерон, конечно, хорошо понимал, что случилось на самом деле но решил не наказывать виновника позора Римлен с одной стороны и не строить из себя победителя с другой. Когда Пэт вернулся в Рим, Нерон принял его вполне милостиво, не преминув при этом проявить своё остроумие, сказав, что прощает Пэта сразу, дабы избавить человека столь подверженного страху от долгой тревоги. В то же время торжественный приезд Тередата в Рим был отложен на целых 3 года и состоялся только в 66 году. Нерону в это время было очень важно показать римскому народу своё могущество и успехи своего правления, ведь не остыли ещё память о страшном пожаре, да и заговор Пизона и его громкое разоблачение случились совсем недавно. Процитируем Свитония, сообщающего, во что стало Риму и римскому народу торжество в связи с прибытием в столицу империи царя Теридата. На Теридата, хоть это и кажется невероятным, он тратил по 800 тысяч в день, а при отъезде пожаловал ему больше ста миллионов. Приведенные цифры действительно кажутся невероятными. Имперские финансы совсем недавно не без труда выдержавшие восстановление Рима и строительство золотого дворца Нерона, понесли очередной трудно восполним урон. Иллюзия победы над Парфией и утверждение на престоле царства Армении, царя всем обязанного Нерону, обошлась слишком дорого. Не случайно вскоре Нерон начнёт лихорадочно изыскивать денежные средства для пополнения казны, охотно соглашаясь на самые фантастические проекты. Таким образом, многолетнее противоборство Рима с Парфией за Армению завершилось для империи в целом неудачно. Собственно, неудача не была столь уж значительной, Рим ничего не приобрёл, но ничего особенного и не потерял. Но финансовые потери от создания видимости победоносного завершения войны с Парфией оказались слишком велики и во многом предопределили исход правления Нерона. Более успешными оказались военные действия, которые велись в правление Нерона на Нижнем Дунае и в Крыму. Здесь в 60 году проконсул провинции Нижняя Мезия, современная Добруджа в Румынии и Болгарии, Тит Плавтий Сильван Эли, отразил вторжение варваров, подавив волнение местного народа и переселил к югу от Дуная в римские владения около ста тысяч человек. Он же успешно воевал в Тавриде, защищая от вторжений кочевников-сарматов Боспорское царство». Последнее имело для Рима немалое значение, поскольку было одним из крупнейших поставщиков зерна. Огромная партия зерна после похода Тита Элия была направлена в Рим, будучи самым весомым доказательством его успехов. Но если по-настоящему больших войн при Нероне не велось, то с мятежами, охватившими немалые территории империи в годы его правления столкнуться пришлось.